Книга первая Алексины. Глава первая. Господа, прошу не задерживаться. Отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться. Отец Никандр, худощавый, болезненно бледный офицер. монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал благородного собрания. «Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта, подчеркивала серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамаши, засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и подогретая газетной шумихой Москва валом валила в большой белый зал. «Господа, прошу не задерживаться!» «Господин капитан, а танцы будут?» Бойко спросила хорошенькая барышня, тронув вером порядком уставшего адъютанта. «О, мадмуазель Лора!» Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. Как всегда, в одиночестве гордом бросаете вызов московскому обществу. Приветствую вашу решимость в ссоровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер. А что скажет ваша очаровательная жена... Она, она так любит вас, Лора, что будет только счастлива. Я подумаю, Истомин. Здесь случайно не появлялся высокий Шатен? С Туркестанским загаром? Улыбнулся Истомин. Увы, пока нет. Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева. «Непременно, непременно, мадемуазель! Господа, очень прошу не задерживаться!» Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступеням. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи. Двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей. Входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или... начиная обстоятельные московские беседы. Господа, прошу, среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу Алексин, пожалуйте сюда! Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из зарыхлых сюртуков. «Рад вас видеть, Истомин! Дежурите!» Изображаю глаз вопиющего в пустыне. «О! Поздравляю с производством, поручек. «Говорят, вы недавно совершили приятный вояж!» «Не шутите, Истомин! Я чудом не помер от жажды в козылкумах!» «Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева». «Правда это или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?» и Если бы я вам привез именной Его Величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции от души поздравляю!» Адъютант пожал руку поручику. «А награда...» «Ждет вас в третьем ряду слева!» «Здравствуйте, господа!» «Кто ждет в третьем ряду?» К ним подошел рыжий, весь в веснушках подпоручек гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок. «Не вас, Тюберт!» «Не вас!» — сказал Истомин. «Ждут!» нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским. И теперь его час. Ступайте, господа. Мне необходимо очистить вестибюль приезду его превосходительства. Ох, мне чертовски скучно в Москве, Алексин. Тюрберт опять зевнул. Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, А наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой, и вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик. Алексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим, и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо посматривая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью, словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. — Смотрите, смотрите! — слышалось ему в нестройном шуме зала. Видите, у колонны молодого поручика. «Это же Алексин, да-да! Тот самый Гавриил Иваныч Алексин, личный курьер Его Величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем. Да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелки, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко. Был тут же произведен в поручике, и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал у себя, если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было. На сцене появились члены славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра. Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил и по поручениям церкви, и по своим надобностям, много видел, Часто выступал с просветительскими и благотворительными целями. Писал статьи и заметки. Состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали. Любила слушать, привыкла к нему. Но сейчас по залу пробежал легкий ропот, Всегда строго и тщательно одетый священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди. — Актерствует отец! — насмешливо сказал студент рядом с Олексиным. Отец Никандр начал говорить — и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры, нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком Чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох, Я ехал по выжженной, вытоптанной и напоенной кровью стране, донеслось до него наконец. И если бы не заброшенные кукурузные нивы, и если бы Неизломанные виноградники. Я мог бы подумать, Что Господь Перенес меня через столетия, я еду по родной Руси После нашествия Батыя. Увы, я был не в средневековье, Я путешествовал по европейской И христианской. Услышьте, «Услышьте же это слово, господа, христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!» Шепот прошелестел по залу. Опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, полный горечи пафос Отвлек говорила от досадных дум и подозрений. Он не смотрел более в третий ряд. Он слушал.